И он, наверное, хорошо знал, что дороги его юности теперь тоже обогрены кровью. Так как мы редко видели обеих наших дочерей и были ограничены в передвижении, я изобретала немыслимые вещи. Я была столь находчивой ради них, а может, ради себя самой. Обе они начали путешествовать в 14-летнем возрасте, им надо было получить образование, поэтому он забрал их из средней школы в Гримстаде и отправил сперва в Германию, затем во Францию. Тогда у меня было чувство, сегодня я не так в этом уверена, что дети занимают слишком много его драгоценного времени, отрывают его от последних крупных романов, которые он писал в Нерхольме. Он часто повторял торопливо и лихорадочно «Моё время бесконечно, Мария». А они были маленькими очаровательными девочками, в которых уже проглядывала женщина с чудесным характером и смешленым взглядом. Ему не нравилось, что я была целиком поглощена ими. Может, в нем снова вспыхнула ревность, как в первые годы нашей любви? Я все время хотела оставаться для них мамой, после того, как меня так рано лишили этой роли. Кнут часто выговаривал мне за это. Нельзя носиться со взрослыми детьми. Эта привычка перейдет потом на внуков. Но я внушала себе, что обе дочери иногда нуждаются в моем присутствии. На самом деле это было моей потребностью быть с ними. Каждую зиму я получала визу и могла лететь на самолете через Сесилию в Копенгагене, Келлинор в Гольштейне, побывав с каждой из них несколько дней. А все остальное время я таким образом могла честно выполнять свое единственное законное дело, ради которого я и получала визу в Германию. Я выступала с чтением книг «Плоды земли», «Виктория» и моих собственных сельских детей. Слушали меня в основном женщины, ведь их мужья и сыновья были на фронте, кто-то погиб, кто-то пропал без вести, кому-то жизнь была отмерена до вечера, Мы обретали друг друга в прекрасных словах Кнута Гамсуна о любви из Виктории, о труде и скромной доли из плодов земли. О матери могли забыть о своем горе и страхе, радуясь моим четырем деткам и сельских детей. Но дома, в Нёрхольме, Кнут оставался один, без меня. Я не сознавала, что это могло что-то значить. Он не возражал против моих долгих поездок зимой в течение трех лет. Он только... Вздёргивал одну бровь вверх, а противоположный уголок рта полз при этом вниз и давал понять, что теперь настал черед моей старой страсти к сценической игре, и надо ради всего святого дать мне свободу, прежде чем станет поздно. Жена управляющего нашей усадьбы была в состоянии писать письма от его имени, а все, что было по-немецки, мог разобрать Арилд. Все было предусмотрено. Письма от него я получала редко, в них он сообщал немногое. Привожу здесь одно письмо, которое он прислал мне на день рождения в 1942 году. «Дорогая Мария, желаю счастья. Собственно говоря, только дети должны иметь право на день рождения. Черт побери, я и забыл, что тебе 68 лет, пока не подсчитал по календарю. Нет уж, еще долго тебе меня не догнать». Не знаю, где ты будешь 19 числа, но я подумал, что письмо дойдет за 4 дня. Поэтому пишу и в Вюртсбург, и в Штутгарт, так что ты получишь одну из этих писулек. Ты сообщаешь, что не слышал новостей, но ты ведь можешь слушать немецкое радио. Мы вообще не имеем новостей, не знаем даже прогнозы погоды. Ариот не интересуется этим, а служанки слушают радио у управляющего. Никто ничего не знает. Сейчас я вспомнил о том, что настала суббота, предстоит купание и масса мучений. Я не в состоянии вытерпеть это более получаса. Сегодня я велел управляющему срезать ветки дубов и декоративных кустарников. Есть что-то варварское в том, чтобы обрезать их весной, когда все распускается, и они зазеленеют вновь. Кстати... Ты знаешь, твой большой кактус, этот крепыш, вечером зацвел. Ты не поверишь, но на нем три распустившихся цветка, прямо ко дню рождения. Ну что же, надо идти принимать эту чертову ванну. И вот я вернулся, все прошло благополучно. Мне нужно непременно отправить эти два письма завтра, и я пойду с ними пешком в Гримстад. Привет от твоего старого кнута».